Глава двенадцатая. Как психопаты манипулируют желтыми. «Почему я разрешаю тебе утешать меня?» Он посмотрел сквозь нее. «Потому что я знаю, что тебе больше не к кому обратиться». Кресли Коул Лоттер. Коул Кресли. Современная американская писательница, автор романов о паранормальных явлениях и любовных романов. Самая большая слабость желтых – они избегают разговоров о своей слабости. Это вгоняет их в депрессию. Им кажется, что окружающие фокусируются исключительно на негативе. Неужели не лучше просто быть счастливыми и излучать позитив? Согласен, иногда нужна немалая сила, чтобы увидеть светлые стороны жизни, но если ты видишь вокруг себя кучу мусора, то попробуй сделать что-то, чтобы с этим справиться. Желтый. Классический тип, ориентированный на отношения. Чем их больше и чем они разнообразнее, тем лучше. Практически все время они хотят быть в окружении других людей. Так желтые заряжаются энергией и отдают море энергии взамен. Они хотят веселиться, дурачиться и смеяться. При этом их настроение часто зависит от окружающих. Без постоянного общения они сжимаются до размеров английской булавки. Их ничто не вдохновляет, и идеи становятся плоскими и банальными. Они не могут разговаривать, дурачиться, смеяться и перестают чувствовать связь с другими. Невероятная общительность — вот ключ к слабостям желтых. Полное отсутствие общения — самое худшее, что может случиться с ними. Так как им все время нужно говорить, то необходим благодарный слушатель. Мудрый психопат, решивший взяться за желтого, начнет с того, что оградит его от общения с другими и изолирует Желтого от друзей, семьи и любой социальной активности. Желтый перестанет задерживаться на работе и ходить на корпоративы. Шаг за шагом психопат будет обрезать связи Желтого с внешним миром, становясь его единственным близким человеком. Выгода психопата очевидна. Если жертве не с кем будет поговорить, психопат станет единственным, кто его выслушает. Единственным, кто заботится о желтом, ценит его, несмотря на недостатки и слабые стороны. Будьте уверены, психопат знает все о чужих слабостях. Желтому больше некому обратиться, и тогда психопат станет очень важным человеком для своей жертвы. А что, если и он его бросит? Тогда у желтого совсем никого не останется». Как психопату удастся это осуществить? Невероятно легко, используя слабости желтого и оборачивая их против него. Так давайте посмотрим, какие слабые стороны есть у желтых. СЛАБОСТИ ЖЕЛТЫХ Эгоистичные, поверхностные, эгоцентричные, самоуверенные, беззаботные, обидчивые, чувствительные, глупые, неорганизованные Очень много говорят, много обещают, но никогда не делают и совершенно не умеют слушать Этот список можно продолжать долго Конечно же, далеко не все качества подходят желтым в каждый момент времени Если показать этот список желтому, он очень разозлится или расстроится Это важная подсказка. Мало кому хочется сознательно обидеть другого человека. Мы не хотим кого-то ранить или оказаться по другую сторону баррикады. Но опять же, психопатам плевать на чувства других. Неважно, как плохо почувствует себя желтый. Психопату важно получить то, чего он хочет, любой ценой. Желтый потом всю ночь проплачет в подушку? Ну, бывает, это жизнь. Что же делает? Манипулирующий психопат, например, говорит Желтому, что его партнер рассказывает у того за спиной гадости. Это как удар в спину. И тут начинается представление. Давайте рассмотрим пример. История о Ларсе и Анне. Ларс веселый и позитивный парень постоянно с кем-то болтает. Он очень открытый, улыбка не сходит с его лица. Он всем нравится, и хотя некоторые считают его немного эгоцентричным, все равно он находит общий язык почти с каждым. Ларс начал встречаться с психопаткой Анной, которая быстро смогла его просчитать. Но он, конечно же, этого не понял. Он открыт миру, возможно, даже чересчур. Анна зеркалила его поведение, и ему было очень комфортно в ее обществе. Она шутила, смеялась, была довольно проста. Достаточно, чтобы Ларс начал считать ее удивительной. Анна хотела, чтобы Ларс принадлежал только ей, и она могла полностью его контролировать. Неважно, почему так получилось. Но у Ларса было так много знакомых, казалось, он знал каждого лично, и она начала свою операцию. Анна призналась Ларсу. Симон, его лучший друг, сказал, что начал уставать от постоянных преувеличений. Ларс и сам замечал за собой такое. Да, он приукрашивал некоторые вещи, чтобы они казались лучше, чем на самом деле, но он не хотел кого-то раздражать. Так получалось само собой. И несмотря на то, что Ларс не замышлял ничего плохого, он поверил, что друг мог так отреагировать. Анна заверила, что это несерьезно, но на следующей неделе он услышал от Анны, Теперь Симон недоволен, Ларс привлекает к себе слишком много внимания. Теперь Ларсу и в самом деле стало грустно. Он очень восприимчив к критике, чем и воспользовалась Анна. А ведь тут удар идет от самого близкого друга. Прямо нож в спину! В конце концов Ларс задумался. Все это звучит весьма странно. Почему Симон так сказал? Но у него нет причин сомневаться в словах Анны, ведь она сказала пару вещей о Симоне, которые звучат очень правдоподобно. Ларс стал беспокоиться. Он решил поговорить с Симоном и как можно скорее, но Анна отговаривает его, ведь он не хочет разжигать конфликт, верно? Она поняла, Ларс не любит конфликтов. Вместо этого Анна предложила на время сократить общение с Симоном, оставить его одного, чтобы тот обо всем подумал. Последнее время он довольно ворчливый. Может, у него тяжелый период в жизни? Давай оставим его в покое. Он сам вернется, если ты так для него важен. Нет? Ларс соглашается. Это звучит резонно. Он очень признателен Анне за ее здравомыслие. Вскоре она полностью исключила Симона из их жизни. Это выглядело так, словно Ларс принял такое решение, хотя на самом деле за ним стояла именно Анна. Конечно, на это нужно время, но Анна не жалела ничего, чтобы отдалить друзей. Когда она приступила к осуществлению своего плана, то нагрузила Ларса кучей дел. Но он страдал, ему было больно терять Симона. Симон был его лучшим другом много лет. А когда Ларс написал Симону, собираясь встретиться с ним за ланчем, Анна создала такую ситуацию, что встречу пришлось отменить. Она не хотела, чтобы Ларс и Симон все выяснили. В день, когда друзья должны будут встретиться, она закатит скандал и обвинит Ларса, что тот больше ее не любит, или что у нее кризис на работе, или обнаружили серьезное заболевание, или расскажет о близком родственнике, который только что умер. Независимо от причины, Ларс останется дома, чтобы поддержать Анну. Он не пойдет ни на какой ланч, так как он добросердечный человек, желающий всем добра. Следующая попытка сходить на ланч окончится так же. Он даже не заметит, как перерыв в общении с Симоном затянется на целый год. Невероятно! Но как так получилось? Нет сомнений. Желтые очень чувствительны, когда дело касается проблем в отношениях. Для них это очень нервная ситуация, которая выбивает из колеи. И один из способов держать их в тонусе – это посеять в их умах крошечное зерно сомнений. Комментарии вроде «Ты правда хочешь все время говорить о себе?» путают мысли желтого. Конечно, в их характере присутствуют нотки эгоцентризма, но ведь каждому хочется иногда поговорить о себе. А психопаты представляют это качество в таком свете, что желтые начинают испытывать острое чувство вины. Они будут специально концентрировать на этом внимание, чтобы желтые чувствовали себя все хуже. Конечно, желтый не захочет выглядеть плохо и начнет избегать разговоров о себе. Очень скоро он перестанет мечтать и говорить о своих планах, тем самым встав на путь саморазрушения. Есть и дополнительные рычаги давления. Психопаты могут сказать, что желтый говорит ту или иную фразу очень давно. Если желтый возразит, ему ответят. «Конечно, ты же никогда не слушаешь». И это будет правдой. Желтое поведение и хорошие слушатели не синонимы, и они это знают. Просто им нужно так много чего сказать, что они забывают о других. Обратите внимание, одно дело объяснить желтому, что другим людям тоже нужно дать слово, чтобы они не злились и чувствовали себя нужными. Это просто обратная связь, она подана в благожелательном ключе, и велика вероятность, что желтые прислушаются и постараются что-то изменить. Но совсем другое — вечно жаловаться, что они не слушают, и апеллировать к вещам, которых те никогда не говорили. Это жестокая манипуляция. Настойчивый психопат может добиться того, в чем не преуспели другие, заставить желтого слушать своего партнера, коллегу или босса. Психопаты поступают так, когда им нужно что-то особенное. Есть несколько способов сломить желтого. Постоянно говорить, что нужно быть серьезнее, меньше смеяться, не дурачиться. Жизнь — сложная штука. Психопат может притвориться, что оскорблен шутками желтого до глубины души. Это слишком российское, а это оскорбляет права женщин. Раскритиковать можно все, что угодно. Как ты можешь шутить про норвежцев или о больных детях? Неужели ты сказал такое об исламских женщинах? Как ты мог? Ты что, не видел, как люди вокруг отреагировали? Таким образом, чувство юмора, которое является одной из центральных черт желтых, уже подвергнуто сомнению. И их перестают узнавать. Многие люди начинают держаться от них подальше. Желтые становятся скучными и странными. Как развиваются события между Ларсом и Анной? После полутора лет с Анной Ларс перестал чувствовать себя собой. Общение с Симоном прекратилось, да и остальные друзья отвернулись от него. Ларс очень скучал, но теперь боялся заводить новые знакомства, ведь ему рассказали, насколько он плохой человек. Он понятия не имел, что окружающие воспринимали его как нарцисса. Каждый раз, когда они с Анной возвращались с ужина или вечеринки, та указывала ему, что он делал не так. Перебивал Яна или его жену, рассказывал непристойную шутку Хакану, слишком долго разговаривал с Мией. Возможно, он действительно говорил с ней слишком долго, но только потому, что Мия еще не знает, какой он плохой, и он пытался доказать обратное. Какое облегчение разговаривать с кем-то, кто смеется над твоими шутками. И Анна, которая понимает, как хорошо Ларс провел время, пытается сделать все, чтобы у него остались плохие воспоминания. Она устраивает сцену и говорит, что Ларс открыто флиртовал с Мией. Она кричит и плачет, а когда Ларс заявляет, у нее нет причин для ревности, говорит, что просто любит его слишком сильно и боится потерять. Пусть он пообещает, что больше никогда, никогда не заговорит с Мией. От этой истории Ларс испытывает угрызение совести и готов согласиться на все, что угодно. Конечно, вся эта сцена с ревностью фальшивая. Психопаты ее не испытывают. В какой-то мере ревность возникает, когда человек заботится о другом, а тут все немного иначе. Тут речь идет о контроле. Вполне возможно, что Анна вовсю изменяет Ларсу. Как я уже говорил, психопаты часто ведут беспорядочную половую жизнь, и, возможно, Анна не исключение. А Ларс, в свою очередь, так невнимательно относится к деталям, что даже если бы она пришла в бюстгальтере надетым наоборот, он это вряд ли бы заметил. После нескольких месяцев таких представлений Ларс вообще предпочитал никуда не ходить. По выходным он тихо сидел перед телевизором, но даже не мог посмотреть любимый футбол, потому что Анна его не выносит. Уж лучше посмотреть старые черно-белые фильмы, хотя Ларс считает их скучными. Это единственный момент, когда Анна хочет сидеть в обнимку рядом. Ему так не хватает человеческого тепла. Несмотря на то, что он глубоко несчастлив с Анной, готов сделать все, чтобы ее не потерять. Она единственное, что у него осталось. Какие можно сделать выводы? Сиди дома, прекрати дурачиться, перестань вести себя как ребенок, уделяй мне больше внимания, гораздо больше, иначе я уйду. После таких слов желтые попадаются психологическую ловушку. Хочу подчеркнуть, многие партнеры используют более или менее сносные способы, чтобы оградить свою вторую половину от прежних знакомств. Так они смогут взять контроль в свои руки. Это часто связано с ревностью, что, конечно, не очень хорошо. Я не устаю повторять, если кто-то пытается вас контролировать, остановитесь и подумайте, почему это происходит. Тогда сможете понять тип влияния. Не все, кто так поступает, — психопаты. Убедитесь, что причина иная. Важное уточнение. Психопаты могут не испытывать ревность, но могут притвориться, что ревнуют. Вам могут сказать, «Ты больше меня не любишь. Я видела, как ты смотришь на ту женщину. Она гораздо красивее меня». Но хотят они только одного — контроля. В случае с Ларсом мы видели, как Анна день за днем ограждала его от его прежнего круга знакомств. Возникает справедливый вопрос. Если Ларс потерял интерес к жизни, то почему с Анной ему не стало так же скучно? Анна делает то, что ей хочется. И если Ларс начнет обвинять, как хорошо она проводит время, ответ будет на готове. Разве Ларс не хочет, чтобы она была счастлива? Каким же эгоистичным надо быть? И хотя это был воображаемый пример, Он описывает ситуацию, которая происходила бы в случае с психопатом.